Площадь заполнилась хаосом голосов, кричащих в возбуждении неподатные слова. Симон озирался в изумлении и шоке, они были не в себе. Он едва сообразил пригнуться к коленям, когда Кеф подошёл к нему, тот долго не отпускал рук с его головы. Казалось, их тяжесть была тенью тяжести такой громадной, что выдержать её невозможно. Руки задержались на его голове, потом двинулись дальше. Он погрузился в прохладу покоя. Но не успел он вкусить его, как стал подниматься вверх к хаосу голосов, который возносил его все выше на волнах звука, пока ему не показалось, что он летит. На миг его пронзило чувство паники, а затем он рассмеялся, потому что вряд ли Бог упустил бы такой шанс сыграть с ним шутку. Он смеялся и смеялся. По его щекам катились слёзы, смеялся от радости ощущение удивительной свободы и своей полной беспомощности, шут бога, божья игрушка, его собственность. Как вы это делаете, спросил Сим. Что делаю? сказал Кефа. Возьми оливу, они очень хороши. Вселяете дух в сотни людей, сказал Сим. Я ничего подобного раньше не видел. Да брят ли, сказал Кефа, жуя. Потом он сказал: "Ты никогда не обретёшь его". Не обрету чего? удивлённо сказал Симон. Покоя. Ты испробуешь его, и он снова уйдёт, потому что ты отгоняешь его от себя. Слишком много вопросов, Филипп рассказал мне. Ты перестал их задавать на какое-то время, а теперь принялся снова Как я вселяю дух? Я не знаю, как я это делаю. Мне было обещано, что я смогу это делать, и я могу. Я призываю его, и он не сходит. Вот и всё. Он добавил ещё одну косточку от оливы к небольшой кучке, образовавшейся перед ним, и улыбнулся. Где-то вдалеке играли дети. Вы можете передать этот свой дар вселять дух другим? Спросил Симон: "Могу?" Сказал Кефа: "Вы передадите его мне?" В первый раз он услышал, как этот человек смеётся. Это был громкий, раскатистый смех. Он распугал ласточек, и дети перестали играть. Кефа долго смеялся. "Нет!" наконец сказал он, утирая глаза. Симон покраснел. "Не надо было мне смеяться над тобой", сказал Кефа. "Но ты и вправду ничего не понимаешь". Ты по-прежнему думаешь, как маг. Видишь ли, то, что ты видел вчера, не было фокусом мага. Вызывание духа никогда не было фокусом, холодно сказал Симон. Прошу прощения, но я плохо разбираюсь в магии. Но ваш учитель был магом, возразил Симон. Конечно, нет. Разве превращение воды в вино не было магией? Это первый же фокус в любом учебнике. Это было чудом, сказал Кефа. А в чём разница? Чудеса творятся волей Бога. Магии исполняется с помощью демонов. Одно и то же, может быть, исполнено волей Бога или воли демона? Конечно. Демоны очень ловкие обманщики. Хорошо. Когда вы видите такое, откуда вы знаете, что это чудо или маги Очень просто, сказал Кефа. Если исполнитель один из нас, он взывает к духу Бога, это чудо. Если он не один из нас, ему помогают демоны, это маги. Вы это серьёзно? сказал Сим. Совершенно серьёзно, сказал Кефа. Это серьёзная вещь. Демоны обожают обманывать. Многие верят в так называемые чудеса, которые ни что иное, как просто магия и оскорбление бога. Понятно, сказал Симон. Какое-то время они сидели в тишине. Казалось, всё было сказано. В конце концов Симон рискнул: "Я полагаю, никакого тайного учения нет". "Нет, нет", сказал Кефа, "конечно, нет ничего такого". Понятно, сказал Симон. Они посидели ещё немного. Наконец Симон сказал: "Хорошо, благодарю вас". Он встал